Мне надо лететь в Европу по делам. Так. Доброжелательно кивнул Иванович. И я боюсь. Коммерческие проблемы. Я боюсь летать, выпалил Сорс. Аэрофобия. Это не смешно. Это такая болезнь. Даже не думаю смеяться, сказал Иванович. Иванович. Иванович. Билеты уже куплены? Да. Даты? Он назвал даты, назвал даже номера рейсов. Угу. У вас нет врагов, которые могут подложить в самолет бомбу? Деловито осведомился, Иванович. Да что? Тогда ваш риск на самом деле абсолютно минимален. Хорошо. Мы найдем человека, который поменяется с вами судьбой на эти три часа с четвертью. И обратно три с половиной. Итого у нас получается шесть часов сорок пять минут...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 Человеческих душ. «Вы шарлатаны и аферисты», — сказал Сорс. «Честное слово, я не пойму лишь, какую выгоду вы хотите получить». «Слетайте и заходите снова», — дружелюбно сказал Иванович. «Вдруг мы снова понадобимся». «Если я слетаю благополучно, так, скорее всего, и будет», — быстро добавил Сорс, «это еще ничего не докажет».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 Уж слишком нелепой была картина. Маленькая, лет восьми, десяти девочка, красиво причесанная, дорого и модно одетая, с маленькими золотыми сережками в ушках и с протянутой рукой. Хотя чему удивляться? Обычных поберушек из международного аэропорта быстро выдавали бы security Это вам даже не солидный господь для солидных господ. Это солидные нищие для солидных господ. Шла бы ты в школу, девочка, проникновенно сказал Сорс.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 За вчерашний день два человека сломали ноги на этой улице. Сказал он. Представляете? Трезвые, нормальные люди. Шел, упал, очнулся гипс. Здравствуйте, месье Сорос. Здравствуйте, Иванович. Руки инженера он все-таки не протянул. Что-то удерживал. Это было словно признаться в полной капитуляции. Все прошло нормально. У вас нет претензий. Иван Иванович вовсе не иронизировал. Смотрел пристально, с любопытством, будто даже надеясь услышать упреки. «Нет», — Сорс покачал головой. «Никаких претензий. Все и вправду работает». Широко улыбнувшись, Иванович указал на мягкое кресло, занявшее место ветхого стула. «Да телефонный аппарат на столе оказался нормальным панасоником». «Дела у Дела фирмы я явно шли в гору. я «Я что-либо должен вашему объединению?» — спросил Сорс, прежде чем сесть. «Ничего».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 и говорит что-то одобрительно успокаивающее.